Глава седьмая. Тигран возвращается из уборной через три минуты после меня. Извиняется за то, что пришлось отлучиться. Был важный звонок. Все в порядке? Я взял на себя смелость заказать нам выпивку. Тигран, вы же не против сорокалетнего виски?» «Я бы повременил с выпивкой, пока мы не обсудим детали сделки», отвечает спокойно. «И я благодарно киваю официанту, принесшему мне стакан сока». Все же мы здесь для этого». «Да, конечно», — Рома соглашается. «Фаина, эти отели — бизнес вашего отца?» Тигран обращается ко мне после того, как официанты приносят нам блюда. Он говорит спокойно, смотрит прямо. Ни в его взгляде, ни в тоне нет ни намека на то, что произошло между нами прежде. И я решаю, что он, как и я, решил оставить это в прошлом». «Да, мой дед основал несколько отелей, а после его смерти бизнес перешел к моему папе. И тот приумножил семейное состояние и выстроил по отелю в каждом крупном городе», произношу, стараясь сделать голос спокойнее. «Вы единственная его наследница?» – спрашивает буднично. «Я напрягаюсь. Мне не нравится слишком пристальное внимание к своей персоне». «Да, после смерти мамы папа так и не женился». Я была их единственным ребенком. «Должно быть, вы знаете отели, как свои пять пальцев», — улыбается. «И по моей коже проходит ток. Вспоминаю наш разговор на террасе под дождем. Тогда мы тоже легко разговаривали на любые темы, и нам было комфортно друг с другом». «Да, отели стали мне домом». Она знает каждый угол, помнит все пароли от пожарных лестниц и знает, какие ключи подходят к промышленным помещениям. Рома старается вклиниться в разговор, и я обращаю на него свое внимание. Однажды механики потеряли ключи от шахты, и Фаина привезла свой комплект, который валялся дома. Так, на всякий случай. Она избавила их от необходимости менять замок и вскрывать железную дверь болгаркой. Мы смеемся. Я ловлю на себе согревающий взгляд Тиграна и ерзую на стуле. Мне не по себе. Рома не замечает сквозящего между нами напряжения. «А как вы познакомились?» При этом в вопросе Рома расцветает, а я, наоборот, поникаю, глядя на скатерть. «О, это было забавно. Я тогда как раз устроился в отель администратором, и один особо бурный клиент никак не хотел платить за то, что проспал и не выселился из номера вовремя. Он пробыл в номере около пяти часов сверх нормы. Я уже готовился вызывать полицию, думал, что мирно решить конфликт не удастся. Но тут, как нимфа из сказки, к нам подошла Фаина и легко решила конфликт. И как же? Тигран улыбается, слушая Рому, а я вспоминаю историю нашего знакомства и в груди давит от обиды и боли. А ведь не застукая, я их дома посреди рабочего дня так и не узнала бы, что муж мне изменял все это время. Она предложила клиенту скидку, если он без проблем оплатит номер прямо сейчас. В противном случае нам придется привлекать к решению вопроса третьих лиц. И он согласился. Тигран с интересом слушает моего мужа. А что ему оставалось? Когда к тебе подходит ангел и смотрит на тебя своими бирюзовыми глазами, Вы пойдете на что угодно, только бы доставить ему радость. Согласитесь, Тигран. Азмагулов улыбается, переводит взгляд на меня и произносит серьезно. Уверен, я бы так же легко попался на эту удочку. Фаина, от кого вы унаследовали такой необычный цвет глаз? Я смущаюсь, стараясь вести себя при этом отстраненно. От матери, отвечаю, и Рома перебивает. «У нее и имя от матери, дорогая, расскажи», — командует. Но тут у Азмагулова звонит телефон, и мы отвлекаемся. «Прошу прощения, срочный звонок. Я вернусь через несколько минут. Встает и уходит. А я стискиваю зубы, глядя на Рому. Я не цирковая обезьянка, чтобы развлекать вас рассказами о себе. Если мне не изменяет память, мы тут по делу. Надо обсудить детали сделки». «Азмагулову нравится слушать эти истории, и пока он спрашивает, ты будешь отвечать», — сжимает мое запястье. «Мне больно, но я понимаю, что это не то место, где можно устроить сцену и закатить истерику». «Тебе ясно?» Я испепеляю его взглядом. Мы поворачиваемся к вновь подошедшему Тиграну. «Надеюсь, я ничего не упустил?» — смотрит на Ромину руку, сжимающую мою до боли и тот торопливо отпускает запястье, стараясь загладить оплошность. «Милые бронятся, только тешатся», — улыбается. Я незаметно потираю запястье под столом, стараясь стереть красноватый след, который явно предвещает синяк. «На чем мы остановились?» — Азмагулов переспрашивает, дав понять, что не претендует на роль судьи по выяснению отношений. «На имени?» — Рома подскакивает. Я делаю глубокий вдох. «Фаина!» – звучит как команда. «Мой отец открывал отель в курортном городе, и там встретил мою мать. У них завязался роман. Через неделю после знакомства они поженились, а через девять месяцев у них родилась я. И отец решил назвать вас в честь матери?» змугулов тепло ко мне обращается. «Я отпиваю воды из стакана. Меня мучает жажда, но я ловлю себя на мысли, что это скорее признак волнения. «Мать умерла при родах», — произношу спокойно и замечаю на лице напротив сочувствие. Папа так ее любил, что дал мне ее имя. Он всегда говорил, что я точная ее копия. «У вас, правда, необычная внешность», — Тигран чуть склоняет голову вправо. «Темные волосы и светлые глаза — довольно редкое сочетание, если вы, конечно, не пользуетесь услугами парикмахера». «Сать, что за комплимент?» — произношу сухо, давая понять, что не собираюсь играть в его игры. Телефон Тиграна снова звонит. «Прошу прощения, дела не требуют отлагательств. Вы не против, если мы перенесем обсуждение деталей сделки, скажем, на завтра? Мне срочно нужно подключиться к онлайн-конференции». «Конечно», — Рома кивает, демонстрируя полнейшую эмпатию. «Я же напрягаюсь». «Можем обсудить условия позже». «Отлично, договорились». Встаем со своих мест. Тигран оборачивается ко мне. Фаина, приятно было познакомиться. Целует тыльную сторону моей ладони и меня током пронзает от странного ощущения. Отдергиваю кисть. Мы прощаемся, и Тигран уходит. «Останешься поужинать?» Рома воркующе улыбается, будто не понимает, что я едва сдерживаю гнев. «Спасибо, я не голодна», — отрезаю сухо и ухожу прочь из ресторана, стараясь справиться с охватившим разум дурным предчувствием.